Второе. История эта случилась в XI веке в Новгороде. Летопись скупа на слова. Победа Глеба Святославовича занимает на пергаменте несколько пространных абзацев. В сознании древнего автора она – назидательный пример превосходства христианства над язычеством. Отец, пересказывая ее мне, делал упор на судьбе. Простота решения поражала его. Но новгородцы же могли победить. Их было больше, — горячился я. Школьная программа вселила убежденность в извечной правоте народных масс. Отец лукаво смотрел на меня. Судьба, понимаешь. Волхв знал многое, но не сумел предсказать будущего, своей смерти. Я был решительно не согласен. Будущее никак меня не волновало. Опыт прошлого, заключался в простых житейских навыках. Мне было жаль Волхва, новгородцев. Изображение рисовало широкое восстание, знакомое по любимой сказке Габби, город мастеров. Хорошо помню, что князя я пожалел, сказалось посещение отдела оружия исторического музея, куда водила меня мать. По узенькой винтовой лестнице мы Немногие избранные дети сотрудников спускались в подземелье. Витрины, забитые оружием, открывались простыми ключами на длинные связки. Мы надевали кольчуги, шлемы, стреляли из кремниевых пистолетов, размахивали саблями времен гражданской, били в шаманский бубен, прикасались к тяжелым рыцарским мечам. Гвалт стоял невообразимый. Экскурсоводы слушали в полухо. Нет князя я тогда пожалел, в моей версии он переходил на сторону восставших. Перед Святой Софией на пустыре расставляли длинные столы, И все заканчивалось веселым пиром. Отец занимался археологией, раскапывал дружинные курганы. В одиннадцатом веке умерших хранили еще по языческому обряду. В богатую могилу клали много вещей. Он написал диплом о топорах, классифицировал их проследил изменения формы в веках. Затем вышла статья, она хранится в отцовском архиве. Отчетливо помню, как отец стоит на берегу Волхова и рассказывает нам с братом кровавую историю голодного бунта. В затертой японской куртке глаза полны теплоты и внимания. Митяй, совсем еще маленький, толстощекий дошкольник, смотрит на реку. Он хохочет, кидает плоскую гальку. Мне уже интересна история. Недавно я спросил его, помнит ли он рассказ отца. Помню день. Мы шли по мосту. Отец вдруг подошел к перилам, набрал полный рот слюны и плюнул. Вода была гладкая, круг начал расходиться, но вскоре течение стерло его. Потом мы с отцом принялись бросать камешки и асфальтную кружку из-под ног. Не могли оторваться. Было интересно». — Я тоже кидал? — Нет, ты просто смотрел. Потом начался дождь, вся река покрылась кружками. Отец сказал, что мы так наколдовали. Я этого не помню, жаль. Теперь я не часто думаю об отце, но случается. Сначала приходит ритм. Он любил отбивать ногтями по дереву неровную дробь. Потом выплывает мелодия, мягкая, немного тоскливая, чуть наивная. Он без конца напевал. На какой-то археологической пьянке отец работал тогда в реставрации, штатный фотограф поставил на треногу лейку и принялся щелкать. В результате мы стали обладателями целой серии портретов: темный фон, черная куртка-пиджачок спортивного покроя, погрудное изображение. В коллекции отец с сигаретой, отец в задумчивости, просто печальный, растроганный, отец философ. Я выбрал из. «Неживого живое» поставил в кабинете на самый верх стеллажа. Когда поднимаю глаза, он смотрит чуть вниз и наискосок, прямо на рабочий стол. Веселый, весь в курчавой бороде. Блестят глаза, сильно выпирает нижняя челюсть, предмет его особой гордости. Лоб расслаблен, никаких параллельных морщин. Память хранит его характерную улыбку, улыбку умного человека». Вчера ночью на даче, когда все разбрелись по комнатам, одна из хозяек, Марина, прочитала мне вслух свой любимый рассказ «Бёля». Он называется «Почему я пишу короткие рассказы, как Якоб Мария Гермес и Генрих Кнехт». Впервые он увидел свет в первом номере журнала «Нойе Рундшау» 1900, -1900. 1969 -го года. Чудесная загадка, якобы мучающая автора, поиск несуществующих писателей, чьи имена вынесены в заглавие. Запахи родного города, воспоминания детства, немного личной тоски занесены на бумагу ради постулата. Нельзя запереть в картонку рассказы живых людей, если таковые понадобятся для написания истории. Жизнь сама должна там возникнуть и сама оттуда выскочить. Утром, когда все уехали, и я, наконец, остался один, я вновь перечел его. Он снова мне понравился и, вероятно, задел. Открытая тактика Марины увенчалась успехом. Я огляделся в поисках неживого, того, что при изрядном старании смог бы запихнуть в воображаемую коробку, дабы там заквасилась жизнь». Предновогодние холода спали. После сложных манипуляций и ремонтов допотопный газовый агрегат 1966 года заработал, наконец, в полную силу. Батареи раскалились, случайное прикосновение к трубе грозило ожогом. Я повертел цифру 1966 и так и так, пытаясь найти третье соответствие, но ничего не нашел. «Почему-то вспомнил лишь историю с Волховым и судорожно занес ее на бумагу. День сошел на нет. Я поужинал оставленными в холодильнике дарами выходных, завалился в кровать Ортега и Гассет, третий том Борхеса и здоровенный кирпич исландских саг оказались под рукой. Рассеянно, полистав страницы, я вскоре выключил свет». Тут-то мне и припомнилось или приснилось. Фотография отца. Я услышал нервную дробь пальцев и какую-то едва различимую мелодию, В вконец меня усыпившую. Коробочка или седьмой чемоданчик по бёлью, не отворив коего не написать хорошего рассказа, вероятно, начала заполняться. Я спал, ничего о том не подозревая.